Лимузин профессора Нурлана неторопливо катит по улицам. В городе безраздельно царит дождь. Дождь падает просто так. Дождь сеется с крыш мелкой водяной пылью. Дождь собирается на сквозняках в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене. Дождь с урчанием хлещет из ржавых водосточных труб, Разливается по мостовой, бежит по руслам, промытым между плитами тротуаров. Черно-серые тучи медленно ползут над самыми крышами. Человек — незваный гость на этих улицах. Дождь его не жалуют, и людей почти не видно. — Как это ты заделался санитарным инспектором? — спрашивает Нурлан, сидящего за рулем Бруна. Ты же, помнится, был по дипломатической части. Мало ли что. Вон Хансен. Сидел-сидел у себя в суде. А теперь кто? Великий Барт Менестрель. О, да. Давно ты его видел? Два часа назад. Он с утра до вечера торчит в отеле, где ты поселился. В ресторане, конечно. Пьет, как лошадь, старый хрен. Вместе с дождем в городе хозяйничают молнии. Странные, очень яркие и почти бесшумные молнии. Огненными щупальцами они то и дело проливаются из тучи и уходят в фонарные столбы, в фигурные ограды палисадников, просто в мостовую. Вдоль стены дома пробирается случайный прохожий, согнувшийся под зонтиком, и молния падает на него — оплетает тысячью огненных нитей. У человека подкашиваются ноги, он роняет зонт, хватается за стену и приседает на корточке. Это длится несколько секунд. Вот он уже опомнился, подобрал зонтик и, очумело крутя головой, заспешил дальше. «Невозможно поверить, что это безвредно», — говорит Нурлан, провожая прохожего взглядом. «Даже полезно». — откликается Брун. Лимузин сворачивает за угол и останавливается. «Это еще что такое?» — озадаченно спрашивает Нурлан. «Кто они такие и что они здесь делают?» На обширном газоне расположился странный лагерь. Прямо под дождем расставлены кровати, шкафы, столы и стулья, кресла — не походная мебель какая-нибудь, а дорогие спальни и кабинеты, безжалостно и противоестественно извлеченные из особняков и апартаментов. Тут и там торчат роскошные торшеры, которые, разумеется, не горят, трюмои, трильяжи, по зеркалам которых толстой пленкой стекает вода. И здесь полно людей, которые ходят, лежат и даже, кажется, спят под пропитанными водой одеялами. Мужчины и женщины, старики и старухи, все в одинаковых плащах-балахонах в черно-белую шахматную клетку. Кто-то из обитого бархатом кресла склонился над походной газовой плитой, помешивая в кастрюльке. Кто-то стоя читает толстенький томик, видимо, молитвенник. А кто-то целой бригадой стаскивает с грузовика новую порцию диванов, торшеров и кроватей. «Агнцы страшного суда», — произносит Брун с неопределенной интонацией, — «прочь из подтяжких крыш, они не спасут, они раздавят, прочь из затхлых обиталищ, они не согреют, они задушат, под небо, под очищающее небо, причищайтесь чистой влаги только тот спасется, кто успеет очиститься» и так далее. Агнцы страшного суда, у нас их много. Причем здесь страшный суд? А при том, что вы все считаете тучу аэрозольным образованием, а для них это начало пришествия того, кто грядет. И когда туча закроет всю землю, начнется страшный суд».